Бесспорно, это последнее он утаил, но в остальном отчет точно следовал фактам, — решил Любов. Он опустил только субъективные впечатления, как и полагается ученому. Пока он писал отчет, голова у него раскалывалась от боли, а когда он представил его в штаб, боль стала невыносимой. Ночью ему без конца что-то снилось, но утром он не мог вспомнить ни одного сна. На Но вторую ночь после возвращения из Тунтара, проснувшись от истерических воплей сирены и грохота взрывов, он, наконец, взглянул правде в глаза. Он — единственный человек в центр Вилли, который ожидал этого. Он — предатель. Но даже и теперь он не был до конца уверен, что отшияни действительно напали. Просто в ночном мраке творилось что-то ужасное. Его коттедж был цел и невредим, возможно, потому, что окружен деревьями, подумал он, выбегая наружу. Центр города горел. Даже бетонный куб штаба внутри весь пылал, точно литейная печь, а там анзибль, бесценное связующее звено. Пожары полыхали и в той стороне, где находился вертолетный ангар, и на космодроме. Откуда у них взрывчатка? Каким образом сразу вспыхнуло столько пожаров? Все деревянные дома по обеим сторонам главной улицы горели. Рев огня нарастал, становился все страшнее. Любов побежал туда, под ногами была вода от пожарных насосов. И тут же он сообразил, что лопнула водопроводная труба, проложенная до реки Менент, и вода растекается по земле, пока жуткое, воющее пламя пожирает дома. Как они сумели? Куда делась охрана? На космодроме всегда дежурит охрана в джипах. Выстрелы, залпы, автоматная очередь. Вокруг повсюду мелькали маленькие фигуры, но он бежал среди них и почти их не замечал. Поравнявшись с гостиницей, он увидел в дверях девушку. Позади нее плясали огненные языки, но путь на улицу был свободен. И все же она стояла, не двигаясь. Он окликнул ее потом кинулся через двор, оторвал ее руки от косяка, в который она намертво вцепилась, и потащил за собой, повторяя негромко и ласково «Иди же, девочка, ну иди же!» Она, наконец, послушалась, но слишком поздно. Стена верхнего этажа, озаренная изнутри огнем, не выдержала напора рушащейся крыши и медленно наклонилась вперед. «Угли! Головни!» Пылающие стропила вылетели наружу точно на шрапнель. Падающая балка задела Люба горячим концом и избила с ног. Он лежал ничком в багровеющем озере грязи и не видел, как на девушку прыгнула маленькая зеленая охотница, а прокинула на спину, перерезала горло. Он ничего не видел. Глава шестая. В эту ночь не была пропета ни одна песня, только крики и молчания. Когда запылали небесные лодки, Сельвер обрадовался, и на его глазах выступили слезы, но слов не было. Он молча отвернулся, сжимая тяжелый огнемет, и повел свой отряд назад в город. Все отряды с запада и с севера вели бывшие рабы вроде него. Те, кому приходилось служить ловекам в центре, так что они знали там все дороги и жилища. В этих отрядах почти никто прежде не видел селений ловеков, а многие и самих ловеков никогда не видели. Они пришли, потому что их вел Сельвер, потому что их гнали плохие сны. И только Сельвер знал, как с этими снами совладать. Сотни и сотни мужчин и женщин ждали в глубокой тишине вокруг города, пока бывшие рабы. Подвое и потрые делали то, что нужно было сделать сначала. Разбили главную водопроводную трубу, перерезали провода, которые несли свет от электростанции, проникли в арсенал и унесли оттуда все необходимое. Первые враги, часовые, были убиты быстро и бесшумно, в темноте, с помощью обычного охотничьего оружия — петли, ножа, лука. Динамит, украденный еще вечером из лесного лагеря в 15 километрах к югу, был заложен в арсенале под штабом. Дома облиты огненным веществом и подожжены. Тут завыла сирена, забушевал огонь, и ночь исчезла вместе с тишиной. С грохотом точно от грома и валящихся деревьев стреляли почти только лавеки, Оружием, захваченным в арсенале, пользовались одни лишь бывшие рабы, а остальные предпочли собственные копии ножи и луки. Но весь этот шум тонул в оглушительном реве, когда рухнули стены штаба и ангары с небесными лодками. Это взорвался динамит, который заложили и запалили Резван и те, кому пришлось работать в лагерях лесорубов.